тупо уставившись в боковое зеркало. Если проста... Черт! Постараться как следует. Вполне можно рассмотреть, что там отражается. Бессмысленная игра. Меня просто бесило, что я не в состоянии четко и ясно различать предметы. Упрямо вглядываясь в зеркало, я ждал, пока взгляд не сфокусируется и изображение,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 затрясся от бессильной злобы. Значит, Вьерстерот не поверил, что дубинка Роса и угрозы в адрес Элизабет помогут хоть на время добиться от меня послушания. Плащ был оставлен для наблюдения, на всякий случай. Я не заметил его. Был пьяно, ничего не заметил. А он тут как тут, повис на хвосте. — Ну, погоди, — в бешенстве подумал я. — Уж я тебя проучу, проучу как следует.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 Я повернул голову. «Видите такси?» «Да». «Они преследуют нас». «Так». «Вот что. Вы сами отвезете Элизабет в лечебницу, а я задержу их. Знаете, как трудно ловить такси, когда дочь как из ведра?» Я хихикнул. «Подождите, пойду надену пальто». На нем был обычный медицинский халат, но даже в этом одеянии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 «Как?» — спокойно спросил Тоню. Я посмотрел на подпорку в виде пизанской башни. «Вот этим». «Очень тяжелая штука», — возразил он. «Ради бога, только не спорьте со мной», — слабым голосом проговорил я. «Надо увезти ее туда, где вас не найдут, прошу». Но прошу вас, давайте двигайтесь, Тоню, только ведите машину осторожно». Он помедлил, но в конце концов начал проявлять признаки активности. «Только помните», — серьезным тоном произнес он, «что Элизабет больше польза от вас живого. Допустим. Дайте мне ваш пиджак», — внезапно попросил он. «Пусть думают, что это вы сидите в фургоне». Я покорно стащил пиджак, и Тони он надел его.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 Я совсем забыл, что в нескольких ярдах от меня осталась распахнутая массивная дверь в квартиру Тоню. Ноги были как ватные. элбик стрит завертелось колесом и, похоже, вовсе не собиралась останавливаться. Меня поднял Рос. Рос со своей дубинкой. Мне было почти безразлично, что он собирается делать. Я так и остался в неведении, потому что в этот момент на улице соседнего дома Высыпала компания разодетых вечерние туалеты мужчины-дам громкими радостными голосами разогретыми удавшейся вечеринкой они немедленно принялись выражать сочувствие по поводу происшествия с Ролсом послушайте вам помочь чем-нибудь вызвать полицию или скорую хотите мы подвезем или позвоним в гараж «Нет-нет, благодарю вас», — ответил Верстерот, выжимая с голосом максимум очарования. «Вы очень любезны, но мы справимся сами». Рос поставил меня на ноги и мрачно встал рядом, придерживая меня за рукав. Верстерот все говорил. «Мой племянник — мастер попадать в разные истории. Вот сегодня напился. Сами, надеюсь, видите, как он пьян». Отвезем его домой, и все будет в порядке. Они пробормотали что-то сочувственное и стали уходить. «Н -н неправда!» Неправда, закричал я. Они меня убьют! Голос звучал невнятно и слишком мелодраматично. Они приостановились с понимающими и немного смущенными улыбками, взглянули на рода и двинулись дальше по улице. Эй! — закричал я. — Возьмите меня с собой! Бесполезно. Они даже не оглянулись. — Что дальше? — спросил Рос Вьерстерода. — Его нельзя оставлять здесь. Эти люди нас видели. — В машину? Вьерстерод кивнул. Рос подтолкнул меня к Ролсу, по-прежнему крепко придерживая за правую руку. Я попытался стукнуть его левой, но промахнулся. Он двоился у меня в глазах, Это осложняло дело. Вдвоем бандиты с трудом впихнули меня на заднее сиденье и растянулся там лицом вниз, сползая наполовину вне себя от ярости, что мне никак не удается выйти из этого дурацкого алкогольного ступора. В голове звенело, как под действием газового наркоза у Дантиста. Но мне не суждено пробудиться навстречу солнечному дню. Привкуса крови во рту тоже не было. лишь странное бесконечное ощущение одновременного пребывания в сознательном и бессознательном состоянии. Рос снял с ветрового стекла несколько отбитых кусков и включил мотор. Сидевший рядом с ним в Верстерот откинулся на спинку и спросил самым будничным тоном. «Куда теперь, мистер Тайрон? Может, навестим вашу жену? Как туда ехать?» Вокруг, вокруг, вокруг куста тутовника, неразборчиво промямлил я. И спокойной ночи. Он выдавил непечатное слово, которое куда больше соответствовало его натуре, нежели обычная высокопарная болтовня. — Все это без толку, презрительно заметил Рос. — Он все равно не скажет, хоть на куски вырежь, а если и скажет, что нам за польза от этого. «Работать на вас он никогда не станет. Никогда». «Почему?» — с тупым упрямством спросил Вьерстерот. Но «Ну, посудите сами. Мы угрожали убить его жену, так? И что же, он сдался? Да, пока мы были там, в квартире. А стоило только отвернуться, как он первым делом вывозит ее оттуда. Мы едем за ним, находим. Он снова увозит ее. И так может продолжаться до бесконечности». Допустим, даже мы убьем ее, тогда он окончательно выйдет из-под контроля. Вот почему он никогда не будет работать на вас. Да, разложил все по полочкам, в дурацком восхищении подумал я. Вот это называется глубокий анализ ситуации, высший класс. «Мало вы его били», — укоризненно произнес Верстерот, не желая оспаривать эту тираду. достаточно не похоже если помните терпеливо продолжал рос ребята бостона тоже не произвели на него впечатления. есть два типа людей одни реагируют на обработку другие нет этот не реагирует и угрозы не помогают и виски тоже обычно довольно одного метода а здесь мы применили все три чтоб уж наверняка и что же какой результат а никакого как тогда в прошлом году с гюнтером Браутелем. В пробормотал нечто нечленораздельное. «Интересно», — вяло подумал я, — «что же случилось с этим самым Гюнтером Браутелем?» «Уж лучше, пожалуй, не знать». «Я не могу допустить, чтобы все эти штучки сошли ему с рук», — сказал В «Вот это правильно», — согласился Росс. «Я не сторонник устранения на территории Великобритании», — раздраженно продолжал Вьерстерон. «Слишком рискованно, слишком много людей кругом». «Предоставьте это мне», — спокойно заметил Рос. Опираясь на руки, я с трудом перешел в сидячее положение. Посмотрел в окно. Сверкающие огоньки проносились мимо, сливаясь в сплошную блестящую ленту. Из-за разбитого стекла мы ехали не слишком быстро, но ночной декабрьский воздух врывался в машину и пробирал меня, сидящего в одной хлопковой рубашке, до костей. Через минуту, когда в голове немного прояснится, я распахну дверцу и выскочу. Мы едем не слишком быстро. Хорошо бы дождаться большой улицы, полной народу. Но долго ждать нельзя. Мне совсем не хотелось, чтобы Рос приступил к моему устранению. Бьерстрот обернулся. «Сами виноваты, мистер Тайрон. Не надо было сердить меня. Надо было слушаться и делать, что вам говорят. Я дал вам шанс. Вы очень глупо поступили, мистер Тайрон. Право же, очень глупо. И вот теперь расплачивайтесь за это». «Чего?» — грубо спросил я. «Он все еще пьяный», — заметил Рос. «Ничего не понимает. Я в этом не уверен». Подумайте только, что он успел натворить за истекший час. Голова у него крепкая, как орех. Взгляд мой упал за окно, и я насторожился. Что-то знакомое, ужасно знакомое. Птичьи вольеры, Риджинс Парк. Многоугольное проволочное сооружение у входа в зоопарк. Я встречался здесь с Вьерстеродом. Должно быть, он живет где-то поблизости. Наверное, туда меня и везут. Но не важно, что это рядом с зоопарком. Важно, что это совсем недалеко от лечебницы, куда Тонио повез Элизабет. Меньше мили. На секунду меня обуял отчаянный страх. Я подумал, что, должно быть, рассказал в Вьерстроду, куда надо ехать. Потом вспомнил, что ничего не говорил. Но мы находились слишком близко. А что, если по пути... Придется проехать мимо больницы, и он заметит фургон. А вдруг еще увидит, как выгружают носилки. Он может передумать и убьет ее, а меня оставит в живых. И это будет невыносимо, абсолютно и совершенно невыносимо. Надо отвлечь их внимание. Я заговорил, стараясь выговаривать слова как можно отчетливее. «Вьерстеротерос, вьерстеротерос. Что такое?» — воскликнул Верстерот. Реакция Росса свелась к тому, что машина вильнула в сторону и притормозила. — Убирайтесь к себе в Южную Африку, пока вас не поймали. Развернувшись всем корпусом, Верстерот уставился на меня. Рос тоже больше посматривал в зеркало, чем на дорогу. Однако не забыл включить мигалку на правый поворот, откуда начиналась дорога к мосту через Ридженс-канал. Прямая дорога к лечебнице. До нее оставалось полмили. Властям все известно. Отчаянно проговорил я. Я все рассказал им. Все рассказал о вас. В прошлую среду. В газете тоже знают. Они напечатают статью в воскресном номере. Так что вы меня тоже запомните. Надолго запомните. Рос резко крутанул баранку. Я приподнялся, нелепо взмахнул руками и силой зажал ему глаза. Он снял обе руки с руля, пытаясь освободиться, и машина, пролетев поворот, напролом пересекла дорогу и прямиком понеслась к каналу. Верстерот бешено завопил и изо -за всей силы вцепился мне в плечо. Но я по силе отчаяния нисколько не уступал ему. Я все крепче прижимал к себе голову Роса. Это по их вине я был пьян и плевать хотел, где и как разобьется наша машина. «Тормози!» — заорал Вьерстера. «Тормози ты, идиот!» Рос опустил ногу, но не видел куда. Вместо тормоза он с силой надавил на акселератор. Ролз перескочил через тротуар и помчался по траве. Набережная, обсаженная молодыми деревцами, сначала полога, а потом все круче спускалась к каналу. Ролл с хрустом переломил один ствол, затем налетел на саженец и скосил его точно стебелек пшеницы. Вьерстерод сам схватился за руль, но тяжелая машина слишком быстро неслась под уклон и справиться с ней он был не в силах. Переднее колесо ударилось еще об один ствол дерева. От толчка руль завертелся и вырвался у него из рук. Вокруг трещали ветки, царапающие полированный корпус автомобиля. В отделении для перчаток в Вьерстерот нашел дубинку, повернулся и в припадке ярости стал колотить меня по руке. И отпустил Роса, но было слишком поздно. Не успел он потянуться к ручному тормозу, как Роллс, смяв последнее на своем пути деревце, рухнул. в канал от удара поверхность воды машина конвульсивно завертелась меня словно тряпичную куклу отбросила назад рос и в герстерод кувырком полетели вперед через разбитое ветровое стекло сразу же ворвалась вода с катастрофической скоростью заливая машину как выбраться во внезапно наступившей Непроглядной тьме я пытался нащупать ручку дверцы, но не нашел и застыл, не понимая, где теперь мои ноги, где вверх, а где низ. Вообще ничего не соображал, кроме того, что мы тонем. Верстерот пронзительно вопил, вода поднималась все выше. Он все еще размахивал рукой, стараясь нанести мне новый удар. Я понял, что дубинка у него в руке. Вырвал ее из силы и ударил туда, где, по моим предположениям, находилось боковое стекло. Попал во что-то мягкое. Стал как безумный шарить вокруг, обнаружил стекло у себя над головой и ударил. Оно треснуло, треснуло, но не разбилось. Черт бы побрал эти первоклассные ролс ройсы Ударил еще раз. Никак не удавалось размахнуться как следует. «Пробуем еще». Пробил дырку. В нее хлынула вода. Не то чтобы потоком, но очень сильно. Стекло находилось под водой, но не слишком глубоко. Еще раз. «Удар! Удар!» Дыра стала больше, но все еще недостаточно. А ледяная вода все прибывала и доходила почти до груди. «Как легко и не страшно умирать, когда ты мертвецкий пьян», — подумал я. «А когда я умру...» Хранить меня не надо, просто заспиртуйте мои косточки в виске. Снова стукнул дубинкой по стеклу, снова промахнулся. Рука проскочила через дыру и высунулась на поверхность на воздух. Глупо, как глупо тонуть на глубине в один дюйм в центре Лондона в Ридженс-канале. Втянул руку обратно и ударил снова. Совершенно бесполезно. Слишком много воды, слишком много виски. Вода снаружи, а виски внутри. Избитые мышцы слабели. Сознание мутилось. Плыть по реке смерти. Прости меня, Элизабет. Внезапно перед глазами мелькнул свет. Галлюцинация. Подумал я. Аллилуйя, галлюцинация. Так вот что такое смерть. Слепящий белый свет. Адский шум в голове, потоки воды и стекла, зовущие голоса, руки, подхватывающие меня, они тянут куда-то и поднимают, поднимают навстречу ветру, вольному, холодному ветру. «Был кто-нибудь еще в машине?» Услышал я голос. Громкий, настойчивый, он обращался ко мне. Он говорил мне, что я жив, требовал, чтобы я встал и сделал что-то. Я не соображал, что, только смотрел на него, глупо моргая. «Скажите», — спросил он снова, — «есть кто-нибудь еще в машине?» Он потряс меня за плечо. Больно. Я немного пришел в себя. Он опять спросил, «Был кто-нибудь еще?» Я кивнул. «Двое». «Боже!» — пробормотал он. «Какое несчастье!» Я сидел на траве. На берегу канала и дрожал. Кто-то накинул мне на плечи пальто. Было очень много народу, и люди все пребывали — черные фигурки на фоне испещренной бликами света темной воды. Фигуры, освещенные с одной стороны фарами автомобиля, который съехал вниз по траншее, пробитой в траве Ролсом. Машина стояла у самой воды, освещая место, где затонул Ролс. Под водой у самого берега проступал серебристый ободок заднего стекла. Было видно, как плещется вода в зияющей дыре, через которую мои спасители извлекли меня на свет Божий. Больше ничего не было видно, лишь чернота и вода. Какой-то молодой человек, раздевшись до подштанников, вызвался пролезть через заднее стекло и попытаться спасти остальных. Люди пробовали отговорить его, но он все-таки полез в воду. Я наблюдал за этой сценой, как в тумане, без эмоций. В дыре появилась его голова, и несколько рук протянулись на помощь. Они вытащили в ерстрода и опустили на землю. Искусственное дыхание, сказал кто-то, поцелуй жизни. Целовать в ерстрода. Что ж, если кому-то хочется. Пусть целуют. Молодой человек отправился за Росом. Он нырял за ним дважды. Настоящий храбрец. Ведь Ролс в любой момент мог перевернуться, и он очутился бы в ловушке. Все же люди, с пьяной восторженностью подумал я, удивительные существа. Роса положили рядом с верстородом и тоже принялись целовать его. Но ни один из них не откликнулся. Холод проникал в каждую клеточку тела. Он шел с земли, на которой я сидел. Он был в пронизывающем ветре и в мокрой одежде, намертво прилипший к телу. У меня вдруг сразу все заболело. И чем дальше, тем больше. Шум в ушах был поистине оглушающим. Самое время выветриться алкоголю, Самое время выпить и согреться. Я лежал на траве, Под голову мне подсунули что-то мягкое. Голоса звенели надо мной, вопрошающие и озабоченные. «Как это случилось? Уже вызвали скорую!» «Все, что ему нужно, — это чашка горячего крепкого чая. Как ужасно, что ваши друзья! Вы слышите, как вас зовут?» Я не отвечал. Не было сил. «Обойдутся и без меня. Не надо двигаться и сопротивляться». Пусть старый враг-алкоголь получит все, что от меня осталось. Закрыл глаза. Мир быстро отступил куда-то. Он потерял сознание, произнес чей-то отдаленный голос. В ту секунду это было неправдой. Но еще через мгновение именно это и произошло.